Глава сорок с е д ь Декера. Стук в двери заставляет меня вздрогнуть. От этого бумаги, что лежали у меня на коленях, разлетаются по полу. Кажется, я уснула на диване. Пребывая в растерянности только что проснувшегося человека, я гадаю, кто решил навестить меня в час ночи. Кого чёрт возьми швейцар мог впустить в столь позднее время? Чеда? Кого-то из моих сестер? Боже мой! Возможно, с папой что-то случилось. Сбешено, колотящимся сердцем я бросаюсь к двери. Из-за э т и 3 тридцать футов в голове проигрываются наихудшие варианты. Только посмотрев глазок, я замираю. Хантер. Я едва ли не смею с ь п р и в и д е него. Три года назад я добавила его в список одобренных посетителей в надежде, что однажды он заглянет ко мне в гости, чтобы поборотся ь за меня. Я так и не вычеркнула его из списка. Когда я открываю дверь и встречаюсь с ним лицом к лицу, моя улыбка угасает. Бледный и осунувшийся, он стоит с опущенными плечами, а в глазах отражается тревога. Хантер, все в порядке? Что ты? Он делает шаг вперед и заключает меня в крепкие объятия, обвивает руками, зарывается лицом в изгиб шеи и дрожит, охваченный эмоцией, которую я буквально ощущаю физически. Эй, что случилось? спрашиваю я. Столь нетипичное для него поведение з а с т а е т меня врасплох. Его потребность в поддержке настолько ощутима, что я поглаживаю его по спине и целую в висок. Мы так и стоим на месте. Он обнимает меня, пока я ощущаю себя совсем беспомощной. Просто ты была мне нужна. Этих обрывистых слов и жара его дыхания, который касается моего плеча. Оказывается достаточно, чтобы мое сердце сжалось. Между нами все намного серьезнее, чем просто секс. Нечто гораздо большее, чем физический акт, призванный сблизить двух людей. Я здесь, шепчу я, я рядом. Пока мы стоим, погруженные в безмолвное отчаяние, я перебираю все возможные варианты. Его могли выгнать из команды, или что-то случилось с его семьей. Снова. Господи, да! Хантер проводит рукой по волосам, проходит к окнам, но снова возвращается ко мне. Его плечи опущены, он смотрит на меня с полным поражением в глазах. Ты в порядке? Это всего лишь один из миллионов вопросов, что к р у т я т с я в моей голове, но зато он самый нейтральный. Хантер расскажет мне все, когда будет готов. Ага, думаю, что да. На его глаза наворачиваются слезы. Я еще никогда не видела его настолько уязвимым, и это выводит меня из равновесия самым непостижимым из всех возможных способов. Эти слезы говорят о том, что он доверяет мне. Они говорят, что он нуждается во мне. Я отбрасываю эту мучительную мысль, решив вернуться к ней после ухода Хантера, но прямо сейчас он нуждается во мне. Я хотел вернуться домой. но просто не знал куда еще пойти его голос едва слышен признание смешавшегося с замешательством во взгляде достаточно чтобы подсказать мне что ему нужно чтобы ни с того ни с сего напомнить мне о том что обычно говорила нам мама когда мы не находили слов ты нужна мне эти слова обвиваются вокруг моего сердца и впитываются в мою душу он пришел ко мне я нужна ему Иди сюда, протягиваю я руку. Хантер бросает на нее неуверенный взгляд, но все же сжимает мою ладонь. Я веду его по коридору к спальне. Скажи я кому-нибудь, что привела Хантера Медекса в свою спальню, при этом не собираясь раздеться, меня бы посчитали сумасшедшей, но сделала именно это. К тому же он так растерян. Так переполнен, охвативший его б о л ь ю что у него не возникает никаких грязных мыслей, когда я отодвигаю одеяло, забираюсь в постель и приглашаю его присоединиться. Смотря мне прямо в глаза в попытке передать историю, которую его губы произнести не в силах, он сбрасывает обувь и ложится. Хантер обхватывает руками мою талию, кладет голову мне на грудь, так что я упираюсь подбородком в его макушку. Мы лежим, не говоря ни слова. Я дарю Хантеру комфорт, а он берет то, в чем нуждается, пока на конец его д ы х а н и е не выравнивается и он не проваливается в сон. Медленно поглаживая его по спине и понимая, до чего же приятно быть кому-то нужной, я тоже засыпаю.